Глава 4. Концертный квартет расстроен. После такой длительной прогулки к 11 часам человеку разрешается проголодаться. И наши артисты готовы широко использовать это разрешение. Их желудки образуют прекрасный ансамбль, и все четверо настроены на один лад. Во что бы то ни стало, надо позавтракать. С этим согласен и Калистус Менбарр. Не менее своих гостей подвержены необходимости ежедневно принимать пищу. Не вернуться ли в эксцельсиор-отель? Пожалуй, придется, ибо ресторанов, по-видимому, не так уж много в этом городе, где все, вероятно, привыкли сидеть по домам, и куда, надо полагать, редко заглядывают туристы из старого и нового света. За несколько минут трамвай доставляет проголодавшихся виртуозов и их чечероны в отель, и там они подсаживаются к уставленному яствами столу. Поразительный контраст с обычной американской трапезой, где большое количество блюд не искупает их невысокого качества. Здесь говядина и баранина превосходны, птица нежная и ароматная, рыба соблазнительно свежая. Кроме того, вместо обычной в американских ресторанах воды со льдом, на столе пиво различных сортов и вина, которые еще 10 лет тому назад перебродили под солнцем Франции на холмах Медока и Бургундии. Пеншинаев Раскален отдают должное этому завтраку по меньшей мере с таким же усердием, как Себастьян Цорн и Ивернес. Само собой разумеется, Калистус Менбарна настоял на том, что он угощает, и с их стороны было бы невежливо возражать. Этот Янки, чье красноречие неиссякаемо, проявляет чарующую любезность. Он говорит обо всем, относящемся к городу, за исключением именно того, что его сотропезники больше всего хотели бы знать, то есть, что же это в конце концов за независимый ни от кого город, название которого он медлит им сообщить. «Пусть они потерпят», Он все скажет, как только окончится осмотр. Уж не намеревается ли он напоить членов квартета, чтобы они опоздали на поезд в Сан-Диего? Думать так нет оснований. Ведь, плотно покушав, всегда захочешь хорошо выпить. Все уже заканчивали десерт. Подали чай, кофе и ликеры. Как вдруг в гостинице задрожали стекла от громкого орудийного выстрела. «Что это?» спрашивает вздрогнув Ивернес. «Не волнуйтесь, господа», отвечает Калистус Манбар. «Это пушка обсерватории». «Если она отмечает полдень», говорит Паншина, взглянув на часы, «то с опозданием?» «Нет, господин Альт, нет. Здесь солнце, так же, как и в других местах, не опаздывает». Странная улыбка приподнимает уголки губ американца. Глаза под стеклами панцне блестят, он потирает руки». Можно подумать, он радуется тому, что ему удалось кого-то хорошо разыграть. Фроскален, который меньше, чем его товарищи, разомлел от обильной трапезы, смотрит на него с некоторой подозрительностью и не знает, что думать. Ну,с, друзья мои, позвольте мне так вас называть», с наилюбезнейшим видом говорит Калистус Менбар. «Теперь нам надо осмотреть другую часть города». «Я умру от огорчения, если вы упустите хоть малейшую подробность. Не будем терять времени». «В котором часу отходит поезд на Сан-Диего?» спрашивает Себастьен Цорн, озабоченный тем, как бы из-за опоздания не потерять ангажемента. «Да, в котором часу?» настойчиво твердит Фраскален. О, под вечер», отвечает Калистус Менбар и подмигивает левым глазом. «Пойдемте, дорогие гости, пойдемте». Вы не раскаетесь, что взяли меня своим проводником? Ну как не уступить такому любезному человеку? Четверо артистов покидают зал Excelsior отеля и медленно идут по улице. Похоже на то, что они отдали слишком щедрую дань вину, ибо ноги у них подкашиваются. Почва как будто обнаруживает склонность уходить у них из-под ног, а ведь они идут... Не по со тротуару, который тянется вдоль панели. Эге, эге, -э -э, давайте держаться друг за друга! восклицает, спотыкаясь, его высочество. Кажется, мы слегка выпили, подхватывает ивернес вытирая себе лоб. Ладно, господа Прижани, утешает американец. Один раз не в счет. Надо же было спрыснуть ваше прибытие сюда.